Его постигла участь всякого остромодного феномена. В конце концов, он вышел из моды. Через много лет я случайно встретился с Базилием, и мы заговорили, будто расстались вчера. Это было после эмансипации 1961 года, окончательно расстроивший его состояние, которое и так было подорвано долгой беспечной жизнью.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 Одномоментная искорка, зачем-то вспыхнувшая в бездушной и безмозглой тьме небытия. Тогда цена моему существованию и его прекращению подавно — медная полушка. Его вялые философствования вызывали во мне все большее раздражение. — Как мог я когда-то желать быть похожим на этого человека? — спрашивал себя я. Отчего ж тогда живешь? Почему сам не загасишь эту глупую искру? Это равнодушие, друг мой. Делать усилий, чтобы гасить искру, означало бы признать за ней хоть какую-то важность. Вот как разговаривали во времена моей юности люди, слывшие интересными. Самое удивительное, что, я уверен, Стольников нисколько не рисовался. Он был в ту минуту искренен и, возможно, даже излагал свое кредо. это внутренняя убежденность в неважности всего и вся, как я теперь полагаю, и придавала личности базиля тот магнетизм, ту притягательность, которую мы все когда-то чувствовали. Не напускной, а подлинный индифферентизм, качество редкое и неизменно интригующее.